Глава 8. 2 мая 2012 года. 2.17. Войтых довольно быстро понял, насколько права была Саша, когда сказала, что на спине он ещё не скоро сможет спать. К сожалению, в спальном мешке спать как-либо ещё оказалось невозможно. Промучившись пару часов и отчаявшись уснуть, он встал и тихонько вышел на кухню. Выпив немного воды, которая осталась после ужина, Войтых обратил внимание на то, что он не мог. что Сашиной куртки нет на вешалке. Он посмотрел на часы, стрелки показывали начало третьего. "Эй, ты чего не спится?" Взяв свою куртку, Войтых тоже вышел на улицу. Не хватало только, чтобы Саша ночью одна шастала по деревне. Однако Таня где ни шастала, сидела на скамейке у двери и спокойно курила. "Не спится?" поинтересовался Войтых без спроса, садясь рядом. "Угу", кивнула Саша. В этой деревне я вообще плохо сплю. Когда за пару дней весь твой мир переворачивается с ног на голову, не так-то просто уснуть, призналась она, не глядя на него. Я всю жизнь была скептиком. А тут сначала целитель этот, потом провалы во времени, не могу перестать об этом думать. Знаешь? Она всё-таки повернулась к нему. Я же в Питере на всякие эти экскурсии по мистическим местам ездила просто ради смеха, никогда ничего не видела. А тут «Ты и тут пока ничего не видела», — заметил Войтах. «Несчитая неизвестно откуда взявшихся и потом куда-то девшихся людей, мы лишь предполагаем, что это мог быть временной разлом. Целителю ты не поверила, это я заметил. Для человека, интересующегося скрытыми способностями человеческого мозга, ты чрезмерно скептично настроена, как мне кажется». Не люблю то, что не могу объяснить. Целитель меня ни в чём не убедил, я не видела, чтобы он кого-то излечил. Всё, что он мог, — это упомянуть твой дар. Поскольку ты велел мне не лезть ни в своё дело, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть его слова. Старуху или кого там ещё, видели ты и Лиля. Ты прав. Она улыбнулась. Я ничего такого не видела, и мне сложно верить в то, что я не наблюдала своими глазами. Но вы с Лилей... Кажется, есть мне достаточно трезвомыслящих людей, чтобы придумывать подобные вещи. По-моему, ты очень интересный человек. Признался Войт их потирая лоб. Ужасно хотелось спать. Из тех, кто не верит, но хочет, чтобы что-то было правдой. Ты ведь хочешь, да? Увидеть это собственными глазами. Не прочитать чьи-то исследования, не выслушать чьё-то опыт. Ты всё равно этому не поверишь. ты хочешь увидеть сама, чтобы убедиться. Поэтому и поехала с нами, даже не зная, кто тебя завёт, куда и зачем. Ну как же, Саш рассмеялась. Ты прислал мне свою фотографию и сказал, что мы едем в Хакасию, так что кто и куда, я знала. Она затушила сигарету и бросила окурок в стоявшую возле лавки консервную банку, которую поставила здесь специально для этих целей. Правила, привитые родителями с детства, не позволяли бросать мусор на землю, даже в забытой Богом и людьми деревне. "Но ты прав", она повернулась к войтеху. "Я хочу увидеть сама. Если в этом мире существует что-то аномальное, я хочу увидеть это своими глазами". "Зачем?" поинтересовался войтех, с любопытством глядя на неё. В отличие от Саши, он никогда не хотел ничего такого, не хотел что-то видеть, не хотел менять свои представления о мире. Оно выбрало его само. Разрушило его карьеру, а поскольку карьера была основной частью его жизни, ради которой он пожертвовал всем остальным, то фактически это разрушило всю его жизнь. Было странно говорить с человеком, который желал этого. Это же интересно, разве нет? Саша удивлённо посмотрела на него. И разве ты сам здесь не из-за этого? Не из-за интереса? Не яркого света луны хватало, чтобы видеть лицо Вутыха. И она внимательно его рассматривала. Она была уверена, что он здесь не только из-за интереса. И сейчас всё ещё наивно надеялась вызвать его на откровенность. Я здесь не для того, чтобы увидеть. Войт их покачал головой, отвернулся от неё и перевёл взгляд на небо, усеянное звёздами. Ночью оно было почему-то более ясным, чем днём. Я здесь для того, чтобы понять. Понять то, что я уже видел. и узнать, что ещё есть, и связано ли это как-то между собой. Он вздохнул, чувствуя на себе её любопытный взгляд. И ещё несколько часов назад он был готов даже на грубость, чтобы скрыть собственные способности. Сейчас, когда так хорошо были видны звёзды, которые он любил с детства и которые не перестал любить, даже чуть не умерев среди них, почему-то хотелось рассказать. Или просто объяснить, чтобы она не придумывала себе разные версии, не имеющие ничего общего с реальностью. Целитель был прав насчёт меня, поэтому я поверил ему. Я не болен. Я действительно вижу некоторые вещи, которые не должен видеть. Никто не должен. Саша несколько секунд молчала, не отводя от него взгляд, а потом осторожно поинтересовалась: "Мне Снова не стоит спрашивать, что ты имеешь в виду. Войтых сидел тихо и неподвижно, глядя на звёзды, к которым он больше никогда не поднимется. Бесполезно рассказывать, она всё равно не поверит. Это ведь относится к тому, во что сложно поверить, не увидев собственными глазами. Она не видела, а он слишком хорошо знал последствия попыток рассказать о том, что никак не можешь подтвердить документально. Не стоит. Наконец ответил он, прикрывая глаза. Спать хотелось невыносимо. Я просто хочу, чтобы ты знала, я не болен. Я не считаю, что ты плохой врач. И дело совсем не в том, что я тебе не доверяю. Так да в чём? настаивала она. Что такого ты видишь, о чём не можешь рассказать? В этот дал ей понять, что и в этот раз ничего не расскажет. Ну зачем он тогда вообще начал этот разговор? Мог бы просто сказать, что ему это интересно. Она бы не поверила, но развивать тему не стала. Однако он чуть приоткрыл завесу тайны и снова собрался отыграть назад. Этого Саша ему позволить не могла. Разве что он опять ей нагрибит. Дело в том, что ты не поверишь мне, с натянутой улыбкой пояснил Войтах, снова посмотрев на неё. Доказать я тебе не смогу. А сейчас я Не могу позволить себе компрометировать себя в глазах кого-либо в нашей группе. Так что лучше ты будешь считать меня хамом и швенистом, чем психом. Но вообще-то я не хотел тебе ни грубить, ни врать. Прошу свои извинения за это. Понятно. Она вздохнула. Врать я тебе не хочу. Ну иди-ка ты, Саша, со своими вопросами нафиг так. Впрачем тебе виднее. Если тебе больше нравится, чтобы я считала тебя хамом, а не психом, пусть будет так. Ответная: Извини за то, что всё время лезу не в своё дело. Больше не буду. Хотя обещать не могу. Всё? Мир, дружба, жвачка. Она улыбнулась и протянула ему руку. Мир, в ответ их пожал протянутую ладонь, задержав её в своей несколько дольше, чем было необходимо. Возможно, он бы так и не выпустил её руку, если бы с со стороны улицы не раздались какие-то странные звуки. «Что это?» Тут же насторожился Войт их, прислушиваясь. «Шаги?» Саша тоже прислушалась. В ночной тишине определённо раздавались чьи-то тяжёлые, шаркающие шаги, как будто кто-то шёл, почти не поднимая ноги. Она попыталась разглядеть что-нибудь на дороге, но в неверном свете луны ничего не было видно. «Кто-то из наших не спит?» почему-то шёпотом спросила Саша. «Нет». Также тихо ответил Войтах. Все были на месте, мимо нас бы они не прошли. Он осторожно поднялся и двинулся в сторону дороги, ступая едва слышно, чтобы посмотреть, кто там ходит. Здесь никого не могло быть, ведь ещё несколько часов назад деревня была пуста. Однако, когда он осторожно выглянул из калитки, то увидел впереди спину удаляющегося человека. Тот шёл медленно, тяжело, чуть сгорбившись, как будто нёс на плечах что-то тяжёлое. Он был совершенно один. Шёл вниз по улице. «Саша, подожди меня здесь», — попросил Войтех, намереваясь последовать за незнакомцем. «Ну уж нет», — не отрывая взгляд от идущего впереди человека, ответила она. «Я с тобой». И что бы он ни думал возражать, тут же осторожно пошла вперёд. Войтеха раздражала эта манера гражданских не слушаться. Он схватил Сашу за руку и заставил её держаться позади него. Оставить её во дворе не было никаких шансов. Вместе они, стараясь не шуметь, последовали за одинокой фигурой. Это определённо был мужчина. И чем больше Войтых разглядывал его спину, тем больше он убеждался, что тот не молод, но ничего другого по спине нельзя было понять. Единственное, в чём Войтых был почти уверен, это в том, что перед ними ни один из отшельников, и что идёт он К выходу из деревни. Саша шла на полшага позади Войтыха, крепко вцепившись в его руку. Не потому, что ей было страшно, она испытывала скорее любопытное возбуждение. Но она опасалась забыться и вырваться вперёд. А Войтых весьма недвусмысленно дал ей понять, что ему это не по душе. Мужчина впереди шёл медленно, но уверенно. Не было похоже, что он заблудился. Он как будто знал эти места, потому что не оглядывался, не пытался сориентироваться на местности. Он просто шёл. шаркая ногами, обутыми в тяжёлые сапоги. Саша и Войтах шли за ним, не отставая и не сокращая расстояние. Как ты думаешь, кто это? тихо спросила Саша, на мгновение посмотрев на Войтаха, и тут же споткнулась и подвернула ногу. Осторожно, прошептал тот, поддерживая её. В порядке. В порядке. Куда я денусь? ответила она снова стараясь ступать как можно тише, и теперь глядя в основном под ноги, и лишь изредка бросая быстрый взгляд на того, кого они преследовали, чтобы убедиться, что он всё ещё впереди. Они уже вышли из деревни и теперь явно направлялись к кладбищу. Мужчина уверенно миновал первые могилы, как будто искал какую-то конкретную и точно знал, где она находится. Саша на секунду замешкалась у входа. Испугалась. Вот их насмешливо приподнял брови. Не тошь. Теперь пойдёшь со мной. Он потянул её за собой, чтобы не потерять мужчину из вида. К счастью, кладбище было совсем маленьким. Незнакомец довольно быстро нашёл нужную могилу, вошёл на её территорию сквозь закрытую калитку. Сел на скамейке и замер. Саша с Ойдихом притаились за деревом неподалёку. Что он делает? Ойдих нахмурился. Саша выпустила его руку и сделала шаг вперёд, присматриваясь. Мужчина сидел на скамейке, Наклонившись вперёд и закрыв лицо руками, плечи его мелко подрагивали. Мне кажется, он плачет, прошептала она. Что это такое, чёрт возьми? Откуда здесь ночью человек? Это не человек, возразил Войтых. Уже нет. Ты не видела, как он прошёлся сквозь калитку? Сквозь закрытую калитку. Саша недоверчиво посмотрела на него, пытаясь понять. Это он так шутит? Затем перевела взгляд на незнакомца. Калитка и вправду была закрыта. Саша хорошо знала такое свойство мозга — отвергать то, что ему не угодно, уже в то мгновение, как человек это увидел. Но она всегда наивно полагала, что её это не касается, что она способна принимать факты такими, какие они есть. Оказалось, с природой не поспоришь. «Пойдём поговорим с ним», — предложила она. «Попробуем из первых уст узнать, кто он и что здесь делает». Ты думаешь, это хорошая идея? Мы сомнелся в этих ночью с призраком на кладбище. Мы не знаем, как он себя поведёт. У тебя вообще инстинкт самосохранения включается где-нибудь, нет? Потому что мне кажется, что пора бы включить. На всякий случай, чтобы Саша не ломанулась в сторону неизвестного, Войтых снова взял её за руку. Испугался? Передразнила его Саша, снова возвращаясь за дерево. Может это никакой не призрак? Калитки на кладбищах не запирают. Он мог открыть её и потом закрыть за собой, а ты этого просто не заметил. Здесь довольно темно, и вообще. Я не ослышалась? А бы инстинкт самосохранения мне говорит человек, собиравшийся на полном серьёзе застрелиться. Она снова посмотрела на призрака. Отсюда он был похож на обычного человека. Вот только откуда он взялся здесь посреди ночи? Даже если это призрак, Что он нам сделает? В худшем случае просто растворится в воздухе или что там они могут? Войта театрально закатил глаза. Похоже, она ему эту рулетку до конца жизни теперь будет припоминать. Но там было другое. Там ему не оставили выбора, а здесь выбор был. И прежде чем навязывать своё общество мёртвой сущности, а он почему-то был уверен, что видит перед собой именно умершего человека, Войт их хотел бы понять, как эта сущность настроена. В конце концов, он слышал о случаях, когда бестелесные сущности убивали тех, кто потревожил их покой. Насколько это было правдой, он не брался судить, но проверять на собственном опыте не торопился. Тем более, что все предчувствия, которым он уже научился доверять, сейчас дурным голосом вопили внутри, требуя убраться подальше, пока призрак их не заметил. Секунду спустя Войтых понял, что делать это поздно. Их уже заметили. Мужчина перестал тихо всхлипывать и чуть повернул голову в их сторону, как будто прислушиваясь к чему-то. Воитых сильнее сжал руку Саши и инстинктивно отступил назад. Мужчина встал и повернулся в их сторону. То ли из-за отсутствия какого-либо освещения, кроме яркой луны, то ли ещё по какой-то менее приятной причине, лица его не было видно, и уж тем более не было видно глаз. Но в этом не сомневался. Мужчина смотрит прямо на них. Он считал себя смелым человеком, но сейчас почувствовал, как внутренность сжимает ледяной ужас. Ужас этот словно исходил от тёмной, невнятной фигуры. "Саша", тихо позвал он. "Ты быстро бегаешь". Она судорожно кивнула, не отводя глаз от призрака. Когда тот обернулся к ним, он внезапно стал гораздо меньше похож на человека. И гораздо больше на устрашающую мистическую тень. Теперь присловут инстинктам самосохранения включился и у неё. "Думаю, сейчас я способна обогнать олимпийского чемпиона", призналась она, отступая на шаг назад вслед за Войтыхом. Не дожидаясь, пока мужчина приблизится к ним, они развернулись и рванули прочь с кладбища. Что бы Саша ни говорила, о Войтах бегал гораздо быстрее, и только то, что он всё ещё не отпускал её руку, позволяло ей не отставать. Надо бросать курить, промелькнуло у неё в голове, когда дыхание стало сбиваться всё чаще, а в боку немилосердно закололо. Войтых тянул её не в сторону деревни, но понять, куда именно, она не успевала. Все мысли были направлены на то, чтобы не споткнуться и не упасть. Жутко хотелось оглянуться и посмотреть, догоняет ли их тёмное нечто, но она понимала, что это не самая лучшая идея. 2 мая 2012 года. 252. Нев проснулся от абсолютной тишины, как будто во всём мире не осталось никого, кроме него. Он приоткрыл глаза, пытаясь рассмотреть что-нибудь, но в кромешной тьме да без очков у него не было ни единого шанса. Однако в комнате действительно стояла необычная тишина. Даже привычного дыхания его молодых товарищей не было слышно. Нев сел, Пощупал свои очки и аккуратно надел их, потом включил небольшой карманный фонарик и огляделся по сторонам. Спальные мешки были пусты. Ни Лели, ни Войтаха, ни Саши. Куда они все могли подеваться среди ночи, он не представлял. Неф вышел из комнаты и облегчённо выдохнул, услышав негромкий храп из спальни напротив. Значит, как минимум, Иван остался в доме. Надев куртку, он вышел на улицу. Луна светила достаточно ярко, поэтому сомнений в том, что двор пуст, не возникало. Ни на пороге, ни на скамейке, ни на тропинке, ведущей к туалету, никого не было. Только их машина, большой тёмной горой, возвышалась в стороне возле самого забора. «Лилия!» — негромко позвал Неф. «Войтех!» — ответом ему была полная тишина. «Такая же, как в доме. И куда эти трое отправились среди ночи?» — мысленно подивился Неф. Он обошёл дом, а он не могла. Убедился, что во дворе никого нет. Выходить на дорогу было глупо. Если воитых и девушки куда-то ушли, то ему их не найти. Да и вообще бессмысленно искать. Если будет что-то важное, они расскажут. Хотя куда и зачем они ушли, Нев даже представить себе не мог. Он уже почти собрался вернуться в дом, когда откуда-то из-за калитки послышался сдавленный всхлип. Нев замер и прислушался. Там определённо кто-то был. Лилия. «Это вы?» — он осторожно подошёл к покосившемуся забору, приоткрыл калитку и вышел на дорогу, хорошо освещённую луной и совершенно пустую. Эта ночь неожиданно оказалась ясной. Туман, конечно, присутствовал, но сейчас он белым ковром стелился по дороге, не поднимаясь выше колена. Откуда-то из-за поворота доносился невнятный шум. И Неф решительно направился к источнику этого звука. В сторону, противоположную той, куда получасом ранее ушли Саша и Войтых. Тёмные дома по бокам стояли, как молчаливые великаны. Казалось, даже многочисленные деревья замерли, чтобы яснее были слышны всхлипы. Дальше дорога делала небольшой поворот, и за деревьями не было видно двух последних домов. И именно там, судя по звукам, находился человек. Неф, не мешкая ни секунды, едва ли не бегом припустил к изгибу дороги и, только увидев в неверном свете луны фигуру, замер от удивления. Посреди дороги стоял ребёнок. В первое мгновение Неф растерялся. В заброшенной деревне посреди ночи просто неоткуда было взяться ребёнку, тем более одному, без родителей. Неф догадался, что с ним происходит то же самое, что днём испытали на себе Лилия и Войтах. «Провал во времени?» Он присмотрелся внимательнее. Перед ним определённо стояла девочка лет 7, одетая в длинное тёмное платье чуть ниже колен, завязанная на голове светлой косынкой. Она стояла среди дороги и неотрывно смотрела на один из домов, иногда всхлипывая и вытирая лицо рукавом. Нев беспокоенно огляделся, решая, что ему делать. От маленькой фигурки исходила такая волна отчаяния и беспомощности, что ему казалось, будто это он сам стоит там посреди дороги, смотрит на выбитые окна полуразрушенного дома и понимает, что ему больше никогда в него не зайти. Неф не знал, откуда у него такие мысли, с чего он решил, что именно эти чувства испытывает сейчас неизвестная девочка. Он был уверен, что это правда. Он смело шагнул вперёд, привлекая внимание ребёнка, и в ту же секунду понял, Что сделал это зря? Девочка обернулась и на него обжгло холодной яростью исходившее от ребёнка. Он инстинктивно сделал шаг назад, запнулся и упал, почувствовав, как очки слетели с носа. Ребёнок приблизился так быстро и бесшумно, что у него волосы встали дыбом от ужаса. Даже без очков он видел тёмную фигуру прямо перед собой. Нащупав рядом с собой разбитые очки, он скрипнул зубами от отчаяния. В то же мгновение девочка исчезла, словно растворилась в воздухе. Не впонимал, что ж, кому, кому, но ему бояться призраков глупо. Это Лилия могла испугаться, а не он, но ничего не мог с собой поделать. Такого животного ужаса он не испытывал давно. Он быстро поднялся на ноги и повернулся в сторону дома. В ту же секунду замечает теперь уже плохо различимую блезорукими глазами тень чуть в стороне. Спотыкаясь, едва не падая, он побежал к дому, кожай чувствуя на себе пристальный взгляд. Какой-то частью сознания он понимал, что выглядит глупо, и если бы кто-то его сейчас увидел, наверняка посмеялся бы. Взрослый образованный мужчина, который очень много знает, олепётывает среди ночи от призрака маленькой девочки. Забежав во двор, он с разбегу налетел на вполне себе осязаемую фигуру. Без очков в полутьме он видел плохо, но голос узнал. Это была Лиля. «Ой!» — вскликнула она, когда Неф врезался в неё. «Неф, вы чего?» «Лилия?» — в свою очередь удивился он, отступив на шаг назад. «Где вы были?» «И вы туда же?» — раздражённо фыркнула та, поворачиваясь к дому и торопясь уйти от расспросов. то брат шагу ступить не даёт. Теперь ещё вы в няньки записались. В туалет нельзя сходить, не уведомив десяток человек. Она скрылась в доме, оставив Нева стоять в одиночестве посреди двора и растерянно моргать. Он простоял так с минуту, не понимая, чем вызвал её недовольство. И самое главное, где она всё же была? Уж не в туалете точно. Он обходил двор, прежде чем выйти на дорогу. При воспоминании о дороге Неф нервно оглянулся и прислушался. Вокруг стояла абсолютная тишина. Он вошёл в дом, повесил куртку на гвоздь и на ощупь двинулся в спальню. Запасные очки лежали у него в чемодане, искать их сейчас он не стал, поэтому почти ничего не видел. К тому же, сквозь десятилетия немытые окна, свет луны в комнату пробивался с трудом. По едва слышному дыханию в углу Он понял, что Лиля уже забралась в свой спальный мешок. "Я думал вы с Сашей и Войтахом, сказал он, одной ходить ночью по деревне опасно". "Я никуда не ходила", огрызнулась Лиля, но в этот раз никаких подробностей к своей лжи добавлять не стала. "А третьим лишним я тем более не хожу". Неф тут же захлопнул рот и порадовался царившей в комнате темноте, потому что, поняв намёк Лили, совсем смутился. Он не знал, что и сказать и продолжать разговор не стал. 2 мая 2012 года. 311. Войтых вдруг резко остановился. Саша с разбегу налетела на него, не сумев вовремя затормозить. "В чём дело?" едва переведя дыхание, спросила она. Кровь пульсировала у Войтых в висках, мешая думать, но он всё же потратил пару секунд на то, чтобы задаться вопросом. "Какого чёрта он бежал сюда?" По всему выходило, что включился какой-то странный автопилот, который вынудил его уходить с кладбища той же дорогой, которую они покидали его сегодня днём. Поэтому теперь они оказались на том самом пустыре, где несколько часов назад он потерял сознание под натиском нахлынувших видений. А теперь на этом небольшом пятачке с аномально буйной растительностью топталось десятка два теней, подозрительно похожих на мужу на кладбище. Они тоже имели человеческие очертания. Однако ни одного лица Войтах не мог разглядеть. Словно только одежда отражала лунный свет, а кожа полностью его поглощала. Возможно, причиной тому была темнота. «Сакра!» — выругался Войтах. «Сюда!» Он потянул Сашу в сторону, в ту, в которой должна была быть деревня. Им снова пришлось бежать, и на этот раз казалось ещё быстрее. Они старались не оглядываться назад и не рассматривать пустые дома по сторонам. Лишь влетев во двор того дома, где сейчас наверняка мирно спали их товарищи, они наконец остановились. Саша отпустила руку Войтеха и прислонилась к стене дома, держась за правый бок и стараясь отдышаться. "Какого чёрта? Дворжик", с трудом произнесла она. "Зачем ты потащил меня на тут пустырь? Я не имею ни малейшего понятия". Признался тот, приводя дыхание в норму значительно быстрее. Сказывались тренировки. А тебе надо меньше курить и больше бегать, заметил он, чтобы сменить тему с его прокола на её недостатки. Дыхалка у тебя ни к чёрту. Поучи врача. Беззлобно грузнулась Саша, нервно поглядывая в сторону дороги. От пережитого страха снова хотелось курить, но сейчас это было не лучшей идеей. Ей и так не хватало воздуха. А после замечания Войтыха это выглядело бы совершенно по-детски. Ночи стояли холодные. После такой пробежки Саша вся вспотела и теперь начала остывать. Её пробирала мелкая дружь. Она обняла себя руками, чтобы согреться, и села на скамейку. «Что это было?» — наконец спросила она. «Не имею ни малейшего понятия. Отрывисто повторил Войтых, садясь рядом с ней. Но это не было похоже на то, что мы видели здесь в первый день. И совсем не похоже на временной разлом. Я бы сказал, что это всё-таки было дьявольски похоже на призраков. Надо разбудить остальных, возбуждённо предложила Саша. Они должны это увидеть. Не надо никого будить, возразил Войтых. Ты хочешь ещё раз пробежаться до призраков и обратно? То есть мы никому не скажем о том, что видели, скажем, только утром, когда уже можно будет что-то предпринимать. Например, вернуться на кладбище и посмотреть, чью могилу посещал этот мужчина. У меня нет ни малейшего желания идти туда снова сейчас. "А у тебя?" Он вопросительно посмотрел на неё. «Его бы не удивило, если бы она незамедлительно подняла всех и отправилась обратно к толпе теней, чтобы задать им пару интересующих её вопросов». Саша задумалась. На самом деле, возвращаться на пустырь и тем более на кладбище ей тоже не очень-то хотелось. Теперь она была готова признать, что действительно видела призраков, а не просто людей. Возможно, днём всё это будет выглядеть уже не так жутко. «Ты прав», — нехотя согласилась она. Тем более ты и Лиля видели их и при свете дня так? Или это не очень похоже на то, что ты видел, когда мы были в Богословке? Не знаю, он покачал головой. Скорее, нет, чем да. Я видел фигуру всего лишь мгновение. Стоило моргнуть, и она исчезла. И уж тем более я не чувствовал во это хосьоксе. Ему пришло в голову, что пережитый им ощущение могли быть связаны с его странными видениями, о которых он не хотел лишний раз напоминать вслух. Саша и так обижалась. Саша его осечка услышала, но поняла по-своему, подумав, что он просто стесняется своего испуга. Не знаю, что там такого почувствовал ты, а мне было просто до безумия страшно, призналась она. У меня волосы на голове шевелились от ужаса. И дело вовсе не в том, что я оказалась ночью на кладбище. Для меня это не впервой. В юности и не таким занималась. А на том месте, где ты в обморок грохнулся в прошлый раз, днём я вообще ничего такого не чувствовала. Просто сейчас мне показалось, что злоба, исходящая от этих призраков, практически осязаема. Услышав, что она это тоже почувствовала, Вой так испытал облегчение, через мгновение сменившееся любопытством. Почувствовала ли она это в том же объёме, что и он? Страшно до да безумия. Это очень правильное определение. Ему стало так страшно, что он на какое-то время потерял ориентацию во времени и пространстве и потащил их на пустырь. Зачем? Очередное предчувствие, чтобы увидеть эти жуткие фигуры, чтобы понять, что они какое-то невременной разлом. С деревней что-то было не так. Очень серьёзно не так. Несколько секунд спустя Войта вдруг рассмеялся и повернулся к Саше. Внезапно осознав, что всё это приключение случилось как по заказу, она же сама сказала, что хочет своими глазами увидеть что-то сверхъестественное. Тезис будь осторожнее со своими желаниями проявлял себя в действии. "И как тебе это?" весело спросил Войтых. "Ты ведь ради этого сюда приехала. Понравилось? Всё ещё интересно?" "Вообще-то, я приехала сюда убедиться в том, что твой целитель на самом деле имеет какие-то необычные способности." Олепётовй ночью от кучки разгневанных призраков в мои планы не входило. Саша передернула плечами, вспоминая свои ощущения. Я знаешь чего не понимаю. Она повернулась к нему. Почему в самый первый день, когда мы только приехали, и потом, когда пытались расспросить об отшельниках, эти призраки выглядели как обычные люди и не были настроены агрессивно? Конечно, энтузиазма к общению не выказывали, но и агрессии не было. Да и вся деревня тоже Менялась в облик, словно до сих пор обитаема. «Зрячие вы, но слепы», — задумчиво пробормотал Войтах, вспоминая разговор с целителем. Целитель сказал это, когда услышал про деревню, а потом внезапно решил угостить нас завтраком и чаем. Лиля предположила, что он нас чем-то опоил, но это не подтвердилось. «А что, если...» Наоборот, он излечил нас от нашей слепоты. И после визита к нему мы увидели деревню такой, какая она есть на самом деле, и её обитателей тоже. Слушай. Саша внимательно посмотрела на него, насколько это было возможно в темноте. Мы же теперь не уедем отсюда, правда? Пока не разберёмся, что на самом деле здесь происходит. «Я не могу решать это один», — после недолгого размышления ответил Войтах. «Я привёз вас сюда ради другой цели, которая звучала не так опасно, как кучка разозлённых призраков. С тем мы уже покончили, и если остальные захотят уехать, я не стану никого здесь держать насильно. Сам бы я остался пока, если это призраки». Значит, наша теория про переселение богословки из-за эпидемии гриппа неверна. Или здесь случилось что-то ещё. Или до эпидемии, или после. Что-то, мешающее душам обрести покой. Я тоже останусь. С готовностью откликнулась Саша и тут же добавила. Врать не буду. Это довольно страшно. Но интересно. Как ты уже смог убедиться, что инстинкт самосохранения у меня отсутствует. Да, это я заметил. Снова рассмеялся Войтых. Тогда надо пойти хотя бы немного поспать, а утром рассказать обо всём остальном и узнать их мнение, предложил он. Если они решат остаться, продолжим расследование. Если нет, я могу отвезти их в Майно, откуда они смогут добраться обратно в Абакан и улететь домой. Ты как? Готова остаться здесь наедине со мной? Он вопросительно посмотрел на неё с полутоватой улыбкой. Саша несколько секунд молчала, разглядывая его, а потом серьёзно сказала: "Я не оставлю тебя здесь одного. Ты же убьёшься. И даже если ты считаешь меня не очень хорошим врачом, с садиной я обрабатываю мастерски. Этого ты отрицать не можешь". Она не выдержала и всё-таки рассмеялась. "Вот опять", огорчённо вздохнул Войтых. "Я не считаю тебя плохим врачом или не очень хорошим. Мы ведь уже выяснили, что я не болен". Ладно, она махнула рукой. У тебя есть план расследования? Что нам делать дальше, если это действительно призраки? Он задумался над её вопросом. Есть ли у него план? Пожалуй, никакого плана у него не было. Он не готовился к такому. Да и что здесь можно сделать? Надо было взять с собой медиума. Войт их резко встал и беспокойно прошёлся из стороны в сторону. Медиума среди них не было, и взять его сейчас было не откуда. Но был он сам. Он и его видения, которые уже дали ему несколько подсказок. Пусть он смог понять только половину, но и то была половина лишь тех видений, которые он помнил. Были ещё те, из-за которых он потерял сознание на пустыре. В том самом месте, где этой ночью появились два с лишним десятка обозлённых теней. Это не могло быть совпадением. Он замер на месте, внезапно вспомнив кое-что, и повернулся к Саше, вопросительно глядя на неё. «Саша...» А ты же на форуме как-то активно участвовала в теме, где обсуждали гипноз. Ты его практикуешь? Это, наверное, было не очень хорошей идеей. Он раньше никогда не пытался восстановить содержание своих видений с помощью гипноза, но никогда раньше они не казались ему такими важными. Саша всё это время молча следившая за его хождением по двору, удивлённо подняла бровь. Вообще-то да, осторожно ответила она. Она делала это неофициально. Никакого специального образования у неё не было. То есть гипнозом её обучали профессионалы, но психотерапевтом она не была. Разрешения на практику не имела. И обращались к ней в основном только через знакомых. Вдобавок Саша считала гипноз слишком серьёзным делом, чтобы прибегать к нему в развлекательных целях. И уж тем более, она старалась не распространяться о том, что может это делать и без ведома гипнотизируемого. Однако вряд ли вытых спросил об этом из празнного интереса. Ты хочешь, чтобы я кого-то загипнотизировала? Мне придётся тебя горчить с призраками этот номер не пройдёт. Хотя сомневаюсь, что кто-либо когда-то это пробовал. Да, я хочу, чтобы ты загипнотизировала кое-кого, но не призрака, а меня. Мне надо кое-что вспомнить, а сам я этого сделать не могу. Ты можешь сделать так, чтобы я вспомнил. Саша всё-таки не выдержала и потянулась к сигаретам. Всё это звучало более чем странно. Что такого он не помнит, что готов прибегнуть к гипнозу? Наверняка же прекрасно понимает, что этим самым даст ей доступ ко всем своим воспоминаниям. Это она знает, что никогда в жизни не воспользуется его бессознательным состоянием, чтобы узнать то, что ей интересно. Он этого знать не может. Неужели это настолько важно, что он готов рискнуть? Если сейчас снова отыграет назад, тогда она его точно убьёт. Вытащив одну сигарету из пачки, Саша щёлкнула зажигалкой и снова посмотрела на Войтыха. Теоретически могу. Регрессивный гипноз позволяет вспомнить некоторые забытые детали в прошлом. Что именно ты не помнишь? И тут мы возвращаемся к вопросу, который не так давно я просил тебя не задавать. Он усмехнулся Войтых, снова садясь рядом с ней на скамейку. Но теперь, пожалуй, у меня нет выбора. Придётся выглядеть психом. Так вот. Я действительно кое-что вижу. Я точно не знаю, что это. Чаще всего просто невнятные вспышки, какие-то образы. Обычно это вызывает лишь лёгкую дезориентацию. В этот раз почему-то было сильнее, но раньше я никогда не терял сознания. Самая главная проблема в том, что я плохо помню то, что вижу. В этот раз не помню совсем. А мне кажется, что это важно, и я хочу вспомнить. Я немного не понимаю, осторожно начала она. В прошлый раз он не захотел ничего ей рассказывать, потому что был уверен: "Она не поверит ему". Саша не понимала, что теперь изменилось. Какий именно образы. Что ты имеешь в виду? Это как предвидение будущего? Вопрос и самой показался глупым, как будто телевизор пересмотрела. Не знаю, покачал головой Войтах, нервно кусая губы. Раньше мне казалось, что я вижу будущее, но то, что я вижу, не всегда сбывается. У меня была теория, что я вижу варианты возможного будущего, но теперь я подозреваю, что вижу и прошлое тоже. В общем, честно говоря, я сам ни в чём не уверен. На этот раз его улыбка выглядела немного смущённой. Поэтому и не хотел тебе ничего говорить. Я знаю, это звучит как бред. Звучит как бред. С улыбкой согласилась она. И если бы ты рассказал мне об этом раньше, до этой ночи, я бы, наверное, так и подумала. Но после того, что мы видели, у меня два варианта: либо признать, что я тоже сумасшедшая, либо поверить тебе. Тем более ты хочешь провести гипноз, под гипнозом люди не лгут. Саша посмотрела в сторону дороги, прислушиваясь. Так ничего и не услышав, задала следующий вопрос. Значит, ты что-то видишь в этой деревне? Увидел сразу, как только мы входили в этот дом, потом в лесу, а затем на том пустыре? Да, кивнул Войтых. И ещё до этого видел в одном из домов. Так я нашёл письмо, которое показывал вам сегодня. Что именно ты видел, кроме письма? Ничего внятного. С полох огня буксующее колесо. И, кажется, я видел эту деревню глазами отца нашего целителя. Я не уверен в последнем. И ты думаешь, что это лишь часть твоих видений? Что на самом деле ты видел гораздо больше, просто не помнишь? Я почти уверен, что на пустыре перед тем, как упасть в обморок, я видел сразу несколько вспышек. Такого интенсивного наплыва видений у меня раньше не было. Я думал, голова просто лопнет. Он вздохнул. Возможно, поэтому я и отключился. И теперь ничего не помню. Как давно у тебя эти видения? Я не просто так спрашиваю. Можешь считать это сбором анамнеза. Врачи всегда так делают. Это началось недавно, послушно ответил Войтых. Года 2 назад, после полёта. Это многое объясняло. Саша мало знала о космонавтике, но как врач прекрасно понимала, какой это стресс для организма. Может, Войтых просто не был готов? И как часто это происходит? Может, есть какая-то система? Если она и есть, то я её пока не заметил. Он пожал плечами. Это может не происходить месяцами, а потом случаться несколько раз подряд. Когда возвращаюсь на место видения, оно не повторяется, так что не знаю, от чего это зависит. Почему эти видения у тебя начались здесь? Ты тоже не можешь объяснить? Или они начались раньше, и мы именно поэтому сюда приехали? Нет. До этой деревни видений не было уже давно, уверенно заявил войтах. Я понятия не имела, ком самольской «Меня интересовал только целитель». «Ну что ж...» Саша выбросила сигарету в неизменную консервную банку и повернулась к нему. «Если ты уверен в том, что твои видения на пустыре важны, можем попробовать гипноз». «Почему бы и нет?» «Других вариантов у нас всё равно нет». Как мы могли убедиться, беседовать с нами эти призраки вряд ли согласятся. «Отлично. Тогда завтра надо будет этим заняться. Как только появится возможность...» Войтых поднялся на ноги. Только Саша. Он серьёзно посмотрел на неё. Мы можем это не афишировать. Я пока не готов всем об этом рассказывать. Естественно, она почти обиделась. Я же врач, и понятие врачебной тайны мне знакомо. Кстати, врач. Войтых снова развеселился. У тебя нет снотворного? Я хотел бы поспать хоть немного, но спина болит так, что спать можно только на животе, а это затруднительно в наших условиях. Ты всерьёз спрашиваешь у анестезиолога, нет ли у него снотворного? улыбнулась Саша, поднимаясь вслед за ним. Только от него ты завтра весь день проспишь. Пойдём, я тебе лучше обезболивающего дам. Тоже прекрасный вариант. Кивнул он, заходя в дом, и жалея, что не додумался до обезболивающего раньше. Прежде чем закрыть за ними дверь, Саша снова тревожно оглянулась на калитку. Всё было тихо, но она всё равно боялась увидеть в темноте между ветками кустов сирени, которые росли вдоль забора, мрачную фигуру, смотрящую на них чёрным провалом на месте лица. Она вдруг почувствовала прикосновение к плечу и вздрогнула от неожиданности. Всё в порядке, сюда они не войдут, заверил её вытых. Откуда ты знаешь? Сомнениям поинтересовалась она, потому что они ещё ни разу сюда не вошли. Саше это показалось очень слабым обоснованием, но она предпочла в него поверить.